Глава двадцать Меня погрузили в подобие грузового отсека небольшого звездолета и оставили без присмотра, думая, что я в отключке. И мы куда-то полетели. Это было плохо. Очень и очень плохо. Если вы думаете, что я сдалась, решила плыть по течению и ждать своего генерала, который меня спасет, то вы сильно ошибаетесь. Очевидно, после укуса Дарена во мне остались его ферменты, которые подправили действие от оружия зонерийцев. Мое тело вскоре снова стало подчиняться мне. Правда, через сильную боль, точно такую, как бывает после сильных судорог. Но я, стиснув зубы, все равно начала разминать руки и ноги. С трудом привела себя в чувство. Голова немного кружилась, Во рту присутствовал металлический привкус крови. Мне было страшно, и в то же время я была жутко зла. Отцепила от стены какую-то металлическую палку, у которой на конце имелся круглый шар с острыми шипами, откуда у зынные палится, и, шатаясь, пошла себя спасать. С ноги распахнула дверь, ведущую в кабину пилота, открыв своему взору, Четырех зоннерийцев. Их изумление отразилось на уродливых лицах. Мое почтение! произнесла я хрипло, и тут же ударом ноги выбила синий шар из рук одного из зенерийцев. Одновременно взмахом руки врезала своим оружием по морде второго. У него что-то треснуло в голове, и он мешком рухнул на пол. Бело трявкнул Немедленно усмири я! Вновь в меня запустили шар. Но я пригнулась и, сделав перекат, врезала своим оружием точно между ног третьего зонерийца. Раздался оглушающий виск, и я, не став раздумывать дальше, вогнала свои коготки ему в брюхо. «Сдохни, тварь!» – прошипела я зло. Тут пришел в чувство первый зонерийц, но и с ним я долго общаться не стала. Резкий удар когтями по горлу, и противник был мертв. Остался только один. Пилот. Занерийц что-то нажал на пульте управления и осторожно поднялся с кресла. Он был помощнее этих троих и осторожнее. Зря тебя оставили в живых. Я промолчала и напряглась. От активных действий зашумело в голове, но я не позволила себе сейчас думать о слабости и болях. Я сильная, черт возьми. Я оценивала угрозу, исходящую от Занерийца. А еще я увидела, что звездолет летит к огромному кораблю, наверное, кишащему зонырийцами. Мне ни в коем случае нельзя там оказаться. В руках зонырийского пилота начал формироваться синий шар огромных размеров. Именно таким шаром они убили Сана. Этот однозначно убьет и меня, если не остановлю его. Но что же делать? Для маневров слишком мало пространства. черт. Зонарейц не сводил с меня своих чудовищных глаз и замер, как хищник, перед прыжком, удерживая в руках готовый шар, сияющий ярким синим светом. Мои ноги были чуть согнуты. Я ждала, когда он бросит шар в меня, а сама постараюсь уйти в сторону. Боже, помоги мне. Но Зонарейц медлил. Только какого черта? Вдруг застонал тот, кому я врезала по морде своей кувалдой, Пилот буквально на секунду отвлекся, но мне этого хватило. С разворота палицы ударила его по рукам, выбивая шар, подпрыгнула и в прыжке хотела вогнать когти ему в шею, но Занерейц увернулся. Мои когти угодили в панель управления, вызвав какой-то сбой, и звездолет сильно тряхануло. Заныреец, вставая с пола, начал было снова формировать оружие, но я не позволила. С криком набросилась на него, получив небольшие, но все равно болезненные толчки от небольшого шара и когтями обеих рук изрезала всю его страшную морду. Противная кровь занырийца попала на мою белую одежду, на лицо, волосы и руки, но сейчас мне было плевать на свой внешний вид. Остановилась, когда тело зонырийца превратилось в сохшуюся тряпочку. Добила другого зонырийца, который вот-вот мог очнуться и кряхтя подползла к панели управления. И как эта зонерийская штука работает? Передо мной предстала масса кнопок с символами из черточек и точек. Этот звездолет не был похож на тот, на котором я спасалась с другими девчонками. Этот был будто сложнее. Но панель все равно уже была испорчена моим оружием, и кабина была наполнена мигающим оранжевым светом. Звездолет больше не летел к кораблю, он падал. Его притягивала сила тяготения неизвестной мне планеты, большой планеты. «Черт, черт, черт!» — воскликнул я и ухватилась в отчаянии за волосы. Звездолет приближался к планете. Еще несколько секунд, и он войдет в атмосферу. Я начала без разбора нажимать кнопки, но ничего не происходило. Вообще ничего! пыталась выровнять звездолет при помощи рычагов управления, но все было бесполезно, ничего не работало. «Сос! Сос, помогите!» — кричала я. Вдруг что-то включится и меня услышит. «Я Влада, пара генерала Блейна. Помогите! Я терплю бедствие!» «Отказ инерционных демпферов», — произнес в ответ механический голос. «Я не знала, что означали инерционные демпферы». Но раз они отказали, то это, наверное, было очень плохо. «Так, Влад, думай, давай», — сказала сама себе. Звездолёт тем временем вошел в атмосферу планеты. Становилось жарко. Я либо сгорю, либо разобьюсь. Перспективы моего будущего просто шикарны. Вернулась в грузовой отсек. Здесь был люк для выхода. Я начала осматриваться по сторонам. В любом воздушном или космическом транспорте должны быть парашюты. Просто обязаны быть. Бинго! Нашла какой-то чемодан с ручками, как у рюкзака, и ремнем, пристегивающимся на поясе. А на нем находилась большая светящаяся синяя кнопка. Господи, пусть это окажется парашют. Возмолилась я и надела его на себя. А что, если на этой планете такая атмосфера, при которой я тут же умру? Скафандров Никаких-то приспособлений я не нашла. Звездолет уже накалился до такой степени, что стены начали дымиться и плавиться. Лучше попробовать. И мне нужно спешить. Перекрестилась, набрала в легкий воздух и... Твою ж мать! выругалась в отчаянии. Проклятый люк не открывался. Я суматошно начала искать или кнопку, или какой-то рычаг, чтобы открыть люк, но ничего не было. Села на какие-то тюки и расхохоталась. Похоже, не судьба мне выжить в этот раз. Вытерла дрожащими пальцами слезы и чуть не откусила себе язык, когда звездолет снова тряханула. И тут мой взгляд зацепился за неприметный рычаг на противоположной стороне. «Боженька, пусть это окажется оно!» — взмолилась я. Взялась за рычаг и вскрикнула от вспыхнувшей боли. Он был настолько горячим, что на ладошке остались ожоги. Намотала на здоровую руку рукав своего комбинезона и дернула рычаг на себя. «Да!» — воскликнула победно. Люк открылся. Земля уже виднелась, и я, набрав в легкие побольше воздуха, закрыла глаза и... прыгнула. Даррен Блейн. «Успокойся ты!» рявкнул на меня Галей, мы найдем ее, обещаю тебе. А мне хотелось рвать на себе волосы и убить всех зонерийцев. Это я виноват, не уберег свою пару. Зойка ходил за мной по пятам и скулил. «Вместо того, чтобы успокаивать меня, лучше скажи, данные уже получены?» — спросил у Галия. «Подожди еще немного. Наши специалисты сканируют мозг зонерийца. Не отчаивайся, Даррен». Твоя Влада боевая девушка и себя в обиду не даст. Ты лучше порадуйся, что оружие не попало к зонерийцам. Знаешь, в данный момент я прекрасно понимаю Шейна, Каузара и Сана. За Владу, за нее я бы все отдал. Не говори так, Дарн. строго одернул меня Галей. Ты бы не поступил так, как эти трусы. Ты бы боролся, уж я-то тебя знаю. Кивнул ему. Наверное, ты прав. Что там, кстати, с Каузаром и Шейном? Им светит пожизненная ссылка на планету Си. Совет даже рассуждать не станет о другом наказании. Жестоко, но справедливо. А их семьи? Что будет с ними? Ничего, мрачно ответил Галей. Поясни. Они уже давно убиты, Даррен. Занерийцы показывали им голограммы. С этими тварями давно нужно покончить, Галлий. Они никогда не успокоятся. Этот вопрос также будет вынесен на обсуждение. А ты сам что предлагаешь? А ты не догадался еще? Галлий мотнул головой. Тебя сложно прочесть. Говори. Они так хотели получить луч смерти. Почему бы им его не показать во всей своей красе? Гали, кажется, даже забыл, как дышать, но спустя мгновение ответил «Я озвучу твое предложение, Дарен. Только не будешь ли ты сожалеть потом, если твою идею уничтожить зонерийскую расу поддержит? Это геноцид, Даррен. Я знаю, Галли, если кто-то предложит более гуманные и действенные методы борьбы с этими паразитами, то я не стану возражать». Центр управления ворвались два инженера. Генерал Блейн! Генерал Блейн, мы знаем, где ваша пара. Что? удивился Галий. Как вы узнали? Она послала сигнал спасения, и мы его случайно перехватили. Но, судя по всему, лира Влада не поняла этого. Мы узнали ее голос. Где она? встряхнул я лирианца за плечи. Генерал, ваша Лира на занэрийском звездолете, который в данный момент. терпит крушение. Он падает и разобьется на планете Нокс. Сердце пропустило удар. Я закрыл глаза, прислушиваясь к своим чувствам и эмоциям, стараясь сильнее настроиться на Владу. Если бы она погибла, я сразу бы узнал об этом, но она жива. Я это прекрасно ощущаю. Немедленно приготовьте мой звездолет, отдал я приказ Паскайну Гали. Я отправляюсь на поиски Влады. Удачи, друг!